Введение. Немного найдётся писателей, которые оказали бы такое глубокое и плодотворное влияние на своих современников, на монархов и государственных деятелей, на последующие поколения и даже на положительное законодательство почти всех стран Европы, какое несомненно имел Монтескьё. Кроме того, им немало сделано для политических наук и для истории. Он был вторым после Вико писателем, не только догадывавшимся, что историческими событиями правит не слепой случай или произвол, но убеждённым в том, что в этой области, как и во всех мировых явлениях, всё совершается по закону причинной связи. Он вполне справедливо считается одним из основателей науки государственного права и предтечей немецкой исторической школы правоведов. Но главная заслуга Монтескье перед человечеством и главное его значение в том, Что он первый познакомил Европу с английскими государственными учреждениями, что он первый понял их значение и достоинство. В XIX веке эти учреждения в несколько изменённом виде были заимствованы всей Европой и стали весьма важным фактором европейской культуры и цивилизации. Во второй половине XVIII века, когда писал Монтескьё, Ещё только намечалась та масса самых близких для человека вопросов, которые впоследствии были выдвинуты мыслителями этой эпохи. Умы невольно обращались к исследованию условий общественной жизни, находившихся в явном несоответствии с народившимися и осознанными потребностями. Везде в Европе, кроме Англии, царил абсолютизм. Личность была подавлена, и массы находились в полурабском состоянии. На континенте Европы того времени Не существовало человека и гражданина. Были дворяне, духовные, ремесленники, крепостные, свободные крестьяне, купцы, но вне этих узких сословных рамок человек сам по себе был ничто, так как государство того времени не хотело знать такого человека и признавало его только под каким-нибудь ярлыком. Протест личности против векового гнёта, против сословных рамок, стеснявших её деятельность во всех направлениях, Составляет лозунг философии XVIII века. Особенно ярко и резко протест этот выразился во Франции. Блестящее по внешности царствование Людовика XIV истощило страну. Королевский произвол и злоупотребления больших и малых властей дошли до крайних пределов. Экономические силы страны были подорваны. Власть теряла свой авторитет в глазах всех. Чувствовалось, что такое положение долго продолжаться не может. И мысль философов работала, раскрывая обществу глаза на настоящее и указывая на перспективы лучшего будущего. Если Вольтер может считаться наиболее типичным представителем своего века в области верований и убеждений, если Руссо горячо призывает к братскому единению между людьми, то Монтескье является апостолом политического гражданства. Он прежде всего человек и гражданин, И всегда и везде ищет и указывает те пути, какими человечество должно идти, чтобы признать и уважать гражданина в каждом человеке. Но Монтескье не сразу был вполне понят и оценён своими соотечественниками. Сравнительно умеренность его взглядов, некоторая доля сословных предрассудков не чуждых его произведениям. На каждом шагу встречаемые в них указания на необходимость считаться с действительностью и с наследием истории Всё это не могло прийтись по вкусу французскому обществу XVIII века, готовившемуся к коренному пересмотру всего общественного строя. Более смелые, чисто рационалистические построения других его великих современников лучше отвечали господствующему настроению. Персидские письма гораздо менее глубоки в философском отношении, чем Дух законов, приняты лучше, чем это последнее произведение, и читались во всяком случае больше. Это потому, что Монтескьё написал Персидские письма в то время, когда сам ещё почти вполне подчинялся господствующему направлению и не успел занять ещё того самостоятельного положения в умственном движении своего века, которое занял впоследствии с выходом в свет Духа законов. Но зато вне пределов Франции, в остальной Европе, где не было такого противоречия между настроением общества и действительностью, Или потому, что эта действительность лучше отвечала на зревшим потребностям, как, например, в Англии, или же потому, что само общество не было настолько подготовлено к освобождению от сковавших его уз, как на континенте Европы. Там Монтескье скоро нашёл ревностных приверженцев, старавшихся привести его идеи в жизнь. И между этими приверженцами его взглядов встречаются монархи и известнейшие государственные деятели. Екатерина II, увлекавшаяся в юности французской философией вообще, остановилась на сочинениях Монтескье, потому что в них нашла более всего приложимых к жизни указаний, которыми, как ей казалось, можно будет воспользоваться. Она включила в свой знаменитый наказ много взглядов, заимствованных у Монтескье, и сама описала, что изрядно обобрала господина президента для блага своих подданных. Грандиозная затея Екатерины не удалась, потому что была задумана слишком широко. Да и взгляды самой императрицы под влиянием дальнейших событий успели измениться. Но её наказ не остался без влияния на направление нашего дальнейшего законодательства. А провозглашение с высоты трона великих освободительных идей послужило сильным толчком к самосознанию русского общества. Прусский кодекс 1792 года составлен под непосредственным влиянием духа законов И деятельность известного прусского министра реформатора Штейна получала вдохновение из того же источника. В Вашингтоне был знаком с произведениями Монтескье, и американская конституция составлена не без заимствований из его великого творения. В Англии Блекстон, до сих пор считающийся авторитетнейшим знатоком государственного права, только развивал идеи Монтескье. Что касается Франции, То есть здесь, в революционную эпоху, делались попытки приложить на практике идеи Монтескье, окончившиеся неудачей, так как идеи эти были поняты слишком буквально и доведены до уродливой крайности. Я говорю о конституциях 1791 года и 8 года республики, представлявших чрезчур последовательное и узко понятое применение учения Монтескье о разделении властей и просуществовавших весьма недолго. Даже люди, придерживавшиеся в своей политической деятельности направлений, резко расходившихся с личными взглядами Монтескье, черпали из его произведений много полезных указаний, аргументов и теорий. Конечно, они брали то, что им было нужно в данную минуту, умалчивая о том, что противоречило их деятельности, и всегда находили что-нибудь пригодное для себя. Так как Монтескье, будучи сторонником известного государственного строя для своей родины в своё время, не считал его абсолютно пригодным всегда и везде. Он старался понять и оценить все возможные формы политических учреждений. Поэтому-то из его произведений и могли черпать небесполезное указания даже люди, которые были бы его политическими врагами, если бы жили с ним в одно время. И поэтому его произведения долго ещё не утратят своего значения. Какие бы изменения государственного строя не суждено было в будущем пережить Европе.